Глава пятая. Я же спустя некоторое время направилась в педагогический институт и снова встретилась с одногруппницами Маши Гавриловой. Одна из них вспомнила худенького молодого человека из университета по имени Виталий. «Да, он приходил несколько раз, искал её здесь. Смешной такой», — сказала девушка. И что было очень ценным для меня, она вспомнила его фамилию. С этим уже можно было работать. Адрес Виталика я узнала достаточно быстро. И долго ехать не пришлось. Виталик жил в двух кварталах от отделения милиции. Я поднялась на третий этаж дома и позвонила в квартиру номер 62. На звонок мне открыла невысокая женщина лет сорока. У неё были густые чёрные волосы, свободно распущенные по плечам и голубые глаза. Одета она была в брючный костюм. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась я. «Не могла бы я увидеть Виталика?» «А его нет!» — немного удивлённо ответила женщина. «А когда он будет?» «Дело в том, что он на даче. А зачем он вам нужен? Мне нужно с ним поговорить о Маше Гавриловой» честно сказала я. «А маша, Женщина ещё больше удивилась. «А что случилось? Я его мама», — добавила она. «Да, собственно, ничего не случилось. Мне нужно передать ему одно известие». От Маши удивление женщины стало безмерным. «Можно сказать, что и так», — продолжила я уклоняться от прямого ответа. «Это так срочно?» «Может, вы подождете, когда он вернется с дачи? Он должен приехать через два дня». «Это исключено», — решительно заявила я. «Это действительно срочно». «Но я даже не знаю, что делать». Женщина немного встревожилась. «Я же не могу ехать на дачу и вызывать его сюда». «И не нужно. Я сама могу туда съездить. Вы мне только скажите, где это находится». «А вы знакомы с Виталиком?» «Конечно», — уверенно соврала я. Женщина стала объяснять мне, как добраться до их дачи. «Сядете на электричку», — начала она. «У меня машина», — сразу же сказала я. «Ах, вот как! Тогда, конечно, проще. Это находится в Жасминной. Знаете, где это?» «Конечно». Восьмая линия. Дом тоже номер восемь. Легко запомнить. «Да вы сразу этот дом заметите. Он очень аккуратный, кирпичный, с мансардой. Он у нас зимнего типа, коттедж». «Спасибо, я найду», – заверила я ее. «И вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Мне просто нужно поговорить». «Попросите Виталика вернуться сегодня», – сказала вдруг женщина. «Я хочу убедиться, что все в порядке». «Хорошо, я передам. Но вы все-таки не волнуйтесь». Женщина кивнула, но я ей не поверила. Наверно, матери все одинаковые, особенно когда дело касается их детей, и волнение за них – вещь самая обычная. Сбежав на улицу, я села в машину и немного погодя взяла курс на Жасминную. Это было, можно сказать, рядом, сразу за городской чертой, в живописной долине между холмами. «Интересно все-таки, что делает Виталик на этой даче?» – подумалось мне. «Да, и еще что касается Маши. Мама Виталика ничуть не удивилась этому имени. Значит, она знала ее. Значит, все-таки Виталик для Маши – это не прошлое, а настоящее. А может и наоборот – Маша для Виталика. Но все это мне еще только предстоит выяснить». Дом номер восемь по восьмой линии я нашла почти сразу. Он действительно выделялся на фоне остальных дачных домиков, неказистых деревянных строений совдеповских овдеповских времен. Я остановила машину возле калитки и, немного погодя, уже входила в сад. Калитка оказалась не заперта. Во дворе никого не было, но дверь в дом также была открыта. Я прошла внутрь, и очутилась в просторной кухне. На столе лежали остатки еды и стояли две грязные тарелки. Из соседней комнаты доносились звуки джазовой музыки. Я прошла в комнату и увидела молодого человека, лежащего на кровати. Рядом с кроватью стоял приемник, из которого и неслись звуки музыки. Кроме того, парень тихонько бренчал на гитаре, пытаясь повторить мотив. У парня были прямые темные волосы, высокий благородный лоб и задумчивые голубые глаза, как у матери. Я сразу поняла, что передо мной Виталик. Сходство с его мамой не оставляло сомнений в этом. Увидев меня, парень отложил гитару и поднялся. — Вы насчет денег за охрану? — спросил он. — Я уже заплатил сегодня утром. «Нет, я по другому поводу», – ответила я. «Я по поводу Маши Гавриловой». На лице Виталика появилось непритворное изумление. Он сразу встал и выключил приемник. «А как вы здесь оказались?» – недоуменно спросил парень. «И кто вы вообще?» «О вашем местонахождении мне сообщила ваша мама. Я, если можно так выразиться, Машина знакомая». Виталик, всё ещё ничего не понимая, подошёл ко мне и внимательно посмотрел мне в глаза. «А что, собственно, случилось?» – продолжал недоумевать он. «И зачем вы сюда приехали?» Я слегка замешкалась, думая о том, как сообщить парню о смерти Маши. Вдруг действительно окажется, что он здесь ни при чём. «Скажите, Виталий, когда вы в последний раз видели Машу?» Перед отъездом на дачу. Это было две недели назад. Чуть наморщив лоб, ответил Виталик. Причем виделись мы мельком. А что все-таки случилось? Маша умерла, ответила я. Вернее, ее убили несколько дней назад. Виталик не кинулся на пол, не забился в истерике. Он только побледнел и откинул ладонью темную прядь со лба. Потом он медленно прошел к кровати и сел на нее, оглядывая меня широко раскрытыми глазами. «Как это случилось?» — глуховатым голосом спросил он. «Ее убили», — ответила я. Виталик поднял на меня удивленный взгляд. «Этого просто не может быть», — прошептал он. «Почему?» — в свою очередь спросила я. «Потому что этого просто никто не мог сделать». «Маша, она же никому не делала ничего плохого. Как ее могли убить?» «Вот я и хочу прояснить этот вопрос», – вздохнула я. «Дело в том, Виталий, что я частный детектив и расследую смерть Марии Гавриловой». «И вы считаете, что ее убили?» – недоверчиво спросил он. «А как все-таки это произошло?» «Она выпала из окна». Виталик и тут не проявил эмоций, лишь побледнел еще сильнее. «Может, это была случайность?» «Это можно было бы списать на случайность», — согласилась я, «если бы не пара обстоятельств. Во-первых, соседи слышали скандал. Во-вторых, на теле Маши обнаружили следы побоев». «Господи, ну кто это сделал?» — выкрикнул Виталий, сжав кулаки. «Это уже маньяк какой-то!» Я хотела задать следующий вопрос, как вдруг услышала какие-то дрожащие звуки. Взглянув на Виталика, я поняла, что рано похвалила его за выдержку. Он заплакал. Причем плакал совсем по-детски, уронив голову на подушку. «Попробуй успокоиться», — положив руку на плечо Виталика, мягко сказала я. «Это, может быть, звучит немного цинично, но девушка уже не вернешь» поэтому сейчас давай постараемся выяснить, кто это мог сделать, какие у тебя с ней были отношения. Я вздохнула и потянулась к графину с водой. Благо он стоял совсем рядом. Виталик поднял голову. Лицо у него стало совсем по-детски растерянным. Он посмотрел на чашку с водой в моей руке и глухо сказал, смахивая слезы, «Мне бы лучше водки выпить». «Но, к сожалению, водку с собой я не захватила», — сказала я. «У меня есть у самого в холодильнике», — возразил парень и рывком дернулся по направлению к кухне. Вскоре он вернулся с початой бутылкой водки в руках и парой рюмок. Я тут же отказалась составить ему компанию, объяснив, что я за рулем. Тогда Виталик налил только себе и залпом выпил. «Но давай не будем терять время», – нарочито бодрым голосом произнесла я. «Расскажи мне все-таки о ваших взаимоотношениях». У Виталика, видимо, непривыкшего к алкоголю, сразу же выступил румянец на щеках, а в глазах появился блеск. Парень отодвинул рюмку, подпер голову рукой и задумчиво уставился в окно. «Я даже не смог приехать к ней на похороны». Тихо пробормотал он. «И я больше никогда ее не увижу». Я снова встревожилась по поводу возможной истерики с его стороны и спросила, «А ты с какого времени живешь здесь?» «Вообще-то я провожу здесь практически все лето, начиная с апреля», медленно ответил Виталик. «Только периодически приезжаю в город. Здесь спокойно, тихо, никто не мешает думать или заниматься». Последние две недели я вообще не уезжал отсюда, иначе я бы обязательно пошел на похороны. — А как же занятия в университете? — удивилась я. — Вроде бы разгар учебного года. — А у меня диплом, — спокойно ответил Виталик. — Поэтому мне никуда ходить не надо. — Так все же мы никак не начнем разговор по делу, — терпеливо напомнила я. И Виталик тут же закачал головой. «Да-да, отношения!» – вздохнул он. «Да не было практически никаких отношений. Это я влюбился в неё. А она как-то несерьёзно меня воспринимала, наверное. Это ещё давно было, два года назад. На дискотеке как-то случайно получилось. Ну, потанцевали. Я её провожать пошёл. Потом выяснилось, что она в педе учится. Я ещё пошутил неудачно насчёт этого». Она обиделась, мол, в университете все снобы учатся. Но это ерунда все. Главное оказалось, что у нее еще кто-то есть. «Кто?» – тут же спросила я. «Я не знаю», – отрицательно покачал головой Виталик. «Да, скорее всего, не было никого. Она сказала так, чтобы просто я отвязался. Ну, а я ходил, как дурак, в этот институт за ней. Встречал. И как же вы проводили время?» «Вы ведь всё-таки встречались?» «Ну как?» – растерялся Виталик. «Можно я ещё выпью?» – вдруг спросил он. «Я пожала плечами. Конечно, твоя животка. Главное, чтобы не упала раньше времени. Действительно, он какой-то совсем уж точенький», – подумала я, вспомнив слова Регины Найдёновой. «Хотя Егора тоже Гераклом не назовёшь, но тот всё-таки как-то выглядит более внушительно». «В основном гуляли мы с ней», — ответил тем временем Виталик. «Потом я пробовал с ней серьёзно поговорить. Признался, что я люблю её и всё такое прочее. Но она...» — и парень неопределённо махнул рукой. «Близость между вами так и не возникла? В том смысле, какой вы вкладываете в это понятие? Нет. Я всё-таки считал, что это должно быть по-другому». Правда, мы несколько раз целовались, но это все было ребячеством. А как она восприняла твое признание в любви? Очень мягко и вежливо отвечала, что ей, несомненно, приятно это слышать, но, к сожалению, она не может ответить мне тем же, поэтому близкие отношения между нами невозможны». «Она была идеалисткой» этакой тургеневской девушкой и считала, что все должно происходить по огромной обоюдной любви. У меня было несколько иное мнение на этот счет. Я уверен, что любовь может прийти потом, в процессе общения, но не стал навязывать Маше своего мнения. Я решил ждать. Я думал, что если нам суждено быть вместе, это все равно случится рано или поздно. А если нет, То, что тут не ни делай, ничего не получится. К тому же Маша в отношении своих принципов была весьма упряма, и мне все равно не удалось бы ее переубедить. Со временем мое чувство к ней превратилось в нечто подобное поклонению иконе. Я знал, что не могу обладать ею в полном смысле, и обожал ее на расстоянии. И что же потом? А потом летом я уехал на три месяца в Ростов к бабушке. Вернулся, пошёл. А Маша сказала, что встретила парня, что у них всё серьёзно. А того парня как звали, не знаешь? Егор, по-моему. Да, Егор. Но я развернулся и вышел. Напился, правда, как свинья в тот день. Сложно было это всё пережить. Ведь Маша, ко всему прочему, была у нас дома. «Матери очень понравилось. И вот как все вышло. Виталик снова схватился за бутылку, но я остановила его. «И что же, с тех пор ты с Машей не встречался?» «Практически нет», — ответил парень. «Какой смысл? Да потом она как-то изменилась, что ли. Или я изменился. В общем, не было уже больше таких чувств, как раньше. Но ты же сказал, что видел ее две недели назад». Попыталась поймать я Виталика на противоречии. «Да, видел», — спокойно ответил тот. «Но я мельком видел. Просто проходил по улице. А она навстречу шла. Кивнули друг другу головами, и все». Похоже, что и здесь ничего интересного мне узнать не удастся. Только это и оставалось констатировать за неимением лучшего. «Как она выглядела?» — задала я вопрос просто уже от отчаяния. «Нормально. Мне показалось, что она...» Виталик чуть задумался. «Она счастливой выглядела. И что самое удивительное, она была не с Егором. Этого парня я тоже как-то мельком видел, так что знаю, как он выглядит. И с кем же она была?» Неподдельно оживилась я. «Видимо, это моё оживление было таким явным, что Виталик даже насторожился. Он чуть помедлил, потом пожал плечами и сказал «По-моему, это был ее преподаватель по английскому языку. Я не знаю, как его зовут». «Антон Владимирович?» – быстро уточнила я. «Я же говорю, что не знаю», – повторил Виталик. «Но я его помню. Не раз встречался с ним тогда, когда бегал за Машей по Петинституту». «Тебе показалось, что счастье Маши связано именно с этим преподавателем?» Недоверчиво спросила я. Они держались за руки, и вообще было такое впечатление, что они семейная пара. Он, кстати, очень молодо выглядит, так что ничего особенного в этом нет. Виталик очень спокойно произнес это, а я не верила своим ушам. «Если все так, как он сказал, то это совершенно меняет дело». Антон Владимирович при встрече сказал мне, что те самые отношения, на которые тогда намекала я и которые озвучил сейчас этот простодушный паренек, не имели места. Он начисто исключил эту возможность и даже оборвал меня, помнится, когда я пробовала намекнуть. — Ты уверен, что это был он? — для верности переспросила я. — Да, уверен, — совершенно спокойно ответил Виталик. «А когда ты разговаривал с Машей в последний раз?» Виталик наморщил лоб, потом покачал головой. «Не помню. Это давно было. Может быть, весной. Но этот разговор был таким пустым, типа «Как дела? Ну всё, пока, я спешу». «Я же вам говорю, последний раз мы серьёзно разговаривали тогда, когда появился Егор. И с тех пор мы больше, по сути дела, не встречались». «Я же вам говорил, что мы оба изменились. Отношений-то не было. Это у меня там крыша немного поехала». Виталик самокритично помахал рукой возле своей головы. «Понятно», – процедила я. «И так, все-таки не зря я съездила сюда, на эту дачу в Жасминной, не зря. Оснований не верить Виталику у меня не было. Действительно, если отношений практически уже не было, у Виталика отсутствует мотив для каких-либо действий в отношении Маши. И из списка подозреваемых его можно смело исключать. Но вот неожиданное свидетельство может оказаться очень важным. «Спасибо тебе, ты мне очень помог», – поблагодарила я парня. «Да нет ничего», – Виталик вяло махнул рукой. «Алкоголь уже начал действовать на него». Несомненно, Виталик принадлежал к чувствительным натурам. Смерть Маши он переживал довольно искренне. Впрочем, мы всегда тяжело расстаёмся с прошлым. Виталик пытался удержать меня и спрашивал относительно того, как же это могло случиться и у кого поднялась рука. Увы, мне нечего было ему ответить. Он попросил мой телефон для того, чтобы позвонить и справиться о результатах расследования». Я отказала, сказав, что сама позвоню после того, как всё выяснится. На этом мой разговор, казавшийся сначала таким же бесполезным, как и многие предыдущие, и повернувшийся совершенно неожиданным образом, закончился. Я попрощалась с Виталиком и поехала обратно в город. Я ехала домой, уже ни о чём не думая и никуда не торопясь. Машин было мало». Даже очень мало для этого времени и этой трассы. Я совсем расслабилась. И вдруг боковым зрением увидела несущуюся на полной скорости машину. Я еле успела увернуться от удара, но он все же последовал. Правда, не такой силы, на которую рассчитывал человек, сидящий в иномарке. Мою девятку слегка занесло, и пока я ее выравнивала, камикадзе след простыл. Я даже не успела понять, какого цвета была машина, какого-то неопределённого. Я вышла из салона. Потери оказались небольшими. Вмятина на капоте достаточно существенная, но выпрямить можно. Только вот как же не вовремя? Сейчас как никогда мне нужна машина. До дома я доехала без приключений и сразу решила бросить кости. «Вы в опасности и должны следить за своими действиями более внимательно». Да уж, в этом я успела убедиться только что. Если, конечно, Кости имели в виду именно этот эпизод на дороге. На следующий день произошёл ещё один неприятный инцидент. Я подъезжала к дому, когда было уже темно. Обычный октябрьский вечер. Днём сияет солнце но по вечерам пробирает холодок. Поёживаясь от холодка, я щёлкнула сигнализацией автомобиля и направилась в свой подъезд. Наш двор не очень оживлён. Бабки возле подъезда в такое время уже не сидят, так что, можно сказать, вокруг было пусто. Но это обычная обстановка, которая ни в коей мере меня не насторожила. А зря. Войдя в подъезд, Я и не предполагала, что меня ожидает спустя пару минут. Я только успела нажать на кнопку лифта, как услышала сзади быстрые шаги. Обернувшись, я встретила сокрушительный удар в живот. «Чёрт, как глупо!» – промелькнуло у меня в голове в тот момент, когда я, корчась от боли, сползла на бетонный пол подъезда. «Ещё раз в ей для верности!» – услышала я словно сквозь туман и поняла, что нападавший был не один. «Хоть закричать, что ли?» – подумала я. Но, к сожалению, мои противники меня опередили, брызнув мне в лицо какой-то гадостью. Видимо, неизвестные бандиты использовали газовый баллон.